бурное отчаяние юноши улеглось вдали послышались голоса пандион оглянулся кругом порыв его угас а с ним ушла и гордая надежда ему казалось что его юношеская мечта никогда не сбудется скульптор подошёл к своей статуе и остановился в раздумье маленькая рука тессы легла ему на сгиб локтя не смей неразумный мальчик прошептала девушка не могу, не смею, Тесса, согласился Пандион, не отрывая взгляда от изваяния. Если бы это юноша запнулся, не была сделана с тебя, если бы не ты, я уничтожил бы её сейчас же. Эта вещь так груба и некрасива, что не должна существовать и чем-то напоминать твой облик. С этими словами юноша легко сдвинул камень вместе со статуей вглубь пещеры. Он старательно замаскировал узкую щель обломками камней и пригоршнями сухой хвои. Юноша и девушка направились на звук морского прибоя. Они долго шли молча. Пандион заговорил, стараясь передать любимой свою тоску и разочарование. Девушка убеждала Пандиона не оставлять попыток, говорила о своей уверенности в нём, в его способности выполнить задуманное. Но Пандион был непреклонен. Сегодня он понял, что ещё далёк от подлинного мастерства, что дорога к настоящему искусству лежит через долгие годы упорного труда. "Нет, Тесса, я теперь знаю, что не могу воплотить тебя в статуе", страстно говорил он. "Я беден здесь и здесь". Он притронулся к сердцу и глазам, чтобы передать твою красоту. "Разве она не твоя, Пандион?" Девушка порывисто закинула руки за шею художника. Да, Теса, но как я иногда страдаю от неё. Я никогда не устану любоваться тобою и в то же время не могу этого выразить. Каждый миг кажется последним, точно вот-вот исчезнет твоя красота, подобно улетевшему звуку песни. Ты ушла, и я не могу изобразить твои черты, самому себе рассказать о них. А я должен воплотить тебя в глине, дереве, камне. Я должен понять, почему так трудно передать красоту. Ибо если я сам не осмыслю этого, то как я смогу сделать живыми свои творения? Тесса внимательно слушала юношу и чувствуя, что сейчас перед ней открыта вся душа Пандиона, с горечью понимала своё бессилие. Тоска художника передавалась и ей, на сердце росла неопределённая тревога. Вдруг Пандион улыбнулся, и не успела Теса опомниться, как мощные руки подняли её на воздух. Пандион побежал к берегу, опустил девушку на влажный песок и сам скрылся за круглым холмом. Мгновение, и девушка увидела голову Пандиона на гребне приближавшейся волны. Скоро юноша вернулся. От недавней печали не было и следа. И пришедшее в роще показалось Тессе не таким серьёзным. Она тихо рассмеялась, вспомнив своё жалкое глиняное подобие и удручённое лицо его создателя. Пандион тоже подсмеивался над собой, как мальчик хвастался перед девушкой своей ловкостью и силой. Так медленно, часто останавливаясь, шли они к дому, и только на самом дне души Тессы продолжала гнездиться тревога. Агинор тронул рукой колено Пандиона. Народ наш ещё молод и беден, мой сын. Нужны века жизни в достатке, чтобы сотни людей могли посвятить себя высокому мастерству художника, сотни людей могли предаться изучению красоты человека и мира. А мы ещё так недавно изображали своих богов, обтёсывая каменные или деревянные столбы. Но вот ты стремишься понять законы красоты, и я могу предсказать, что наш народ пойдёт далеко. по пути изображения прекрасного, а сейчас в древних и богатых странах мастера гораздо искуснее нас. Художник встал и извлёк из угла комнаты большой ларец жёлтого дерева, достал из него свёрток, покрытый красной материей. Сняв её, он осторожно поставил перед пандионом статуэтку в локоть величиной, сделанную из слоновой кости и золота. Слоновая кость от времени порозовела, и её полированная поверхность покрылась мельчайшими чёрными трещинками. Статуэтка изображала женщину, державшую в протянутых руках двух змей, завившихся кольцами до локтевых сгибов. Тугой пояс с валиками по краям охватывал необычайно тонкую талию, поддерживая длинную до пят юбку, сильно расширявшуюся к низу и украшенную пятю поперечными золотыми полосками. Спину, плечи, бока и верхние части рук закрывала лёгкая накидка, оставлявшая обнажённой грудь и живот до талии. Тяжёлые волнистые волосы были подняты узлом не на затылке, как у эллинских женщин, а на темени. От узла отделялись густые пряди, покрывая заде шею и спину. Ничего подобного Пандеон ещё не видел. Чуствовалось, что эта статуэтка создание великого мастера. Особенно привлекало внимание странно равнодушное лицо статуэтки, плосковатое и широкое, с тяжело обозначенными скулами, с толстыми губами, со слегка выдающейся вперёд нижней частью. Прямые широкие брови усиливали выражение равнодушия на лице женщины, но пышная грудь высоко вздымалась точно в нетерпеливом вздохе. Пандион отцепенил. Если бы он обладал искусством неизвестного мастера, если бы резec с его мог с такой же точностью и изяществом передать форму, ожившую под разовато-жёлтой поверхностью старой кости. Агинор, довольный произведённым впечатлением, следил за юношей и медленно поглаживал щёку концами пальцев. Прервав молчаливое созерцание, Пандион отставил драгоценную статуэтку подальше. Не отрывая глаз от тускло поблёскивавшего творения древнего мастера, юноша тихо и грустно спросил учителя: "Это из древних восточных городов?" О нет, отвечала Генор. Она древнее их всех, древнее богатых золотом Микен, Теринфа и Архомен. Я взял её у Хризаора, чтобы показать тебе. Его отец в молодости плавал с отрядом на Крит и нашёл её среди остатков древнего храма в 20 стадиях от развалин города морских царей, разрушенного страшными землетрясениями. Отец, юноша сдерживая волнение, с мольбой прикоснулся к бороде художника. Ты знаешь так много. Неужели ты не смог бы, если бы захотел, перенять искусство древних мастеров, научить нас повести туда, где сохранились прекрасные творения? Неужели ты никогда не видел этих дворцов, воспетых в легендах? Я много раз мечтал о них, слушая деда. Агинор опустил глаза. Тень набежала на спокойное и приветливое лицо. Я не сумею объяснить тебе, ответил он после недолгого размышления. Но ты сам скоро это почувствуешь. То, что умерло, нельзя возродить. Оно чуждо нашему миру, нашей душе. Оно прекрасно, но безнадёжно. Пчерует, но не живёт. «Я понял, отец», – страстно воскликнул Пандеон, – «мы будем только рабами мертвой мудрости, хотя и в совершенстве будем подражать ей, а нам нужно стать равными древним мастерам или сильнее их, и тогда, о, тогда», – юноша замолчал, не находя слов. Агинор с загоревшимися глазами посмотрел на своего ученика, и его жесткая маленькая рука одобрительно сдавила локоть юноши. Ты хорошо сказал то, что я не мог выразить. Да, древнее искусство для нас должно быть мерой и пробой, а идти нужно своим путём. А чтобы этот путь не оказался очень далёк, учиться нужно у древней мудрости. Ты умён, Пандион. Вдруг Пандион мягко скользнул на глининный пол и обнял ноги художника. Отец и учитель, отпусти меня посмотреть древние города. Я не могу, боги мне свидетели, я должен видеть всё это. Я чувствую в себе нужду достигнуть высокого. Мне надо узнать родину тех редкостей, что иногда встречаются у наших людей, поражая их. Может быть, я Юноша умолк, покраснев до ушей, но его прямой, смелый взор продолжал искать взгляда Агинора. Тот сосредоточенно смотрел в сторону, хмурился и молчал. "Встань, Пандион", наконец произнёс художник. "Я давно ждал этого. Ты не мальчик, и я не могу удержать тебя, хотя и хотел бы. Ты волен идти куда тебе угодно, но я говорю тебе как сыну, как ученику, более того, как равный другу. Что желание твоё гибельно?" оно грозит тебе страшными бедствиями